Глава 5. До сих пор обида из-за сказанных главой попечительского совета слов выжигала всё изнутри. Я ведь знала, что маги высокомерные снобы, а эти ещё и аристократы. С таким отношением я буду сталкиваться каждый день. Если не сумею выстоять, то ничего не добьюсь. Это мой шанс на лучшую жизнь. Если бы я не хотела всё изменить, меня бы никто не заставил здесь оказаться. Хотя у меня было ощущение, что меня умело загнали в ловушку, из которой не позволят выбраться. Посмотрим. Через три недели мне исполнится 18, пора разобраться со всеми секретами, которые Софи мне так и не открыла. Вначале она думала, что сможет поправиться, а потом у неё просто не осталось сил, чтобы разговаривать. "Я согласна", твёрдо произнесла, при этом смотрела только на ректора. В его глазах читалось одобрение, хотя, возможно, мне всего лишь показалось. Мысленно подсчитав свои скудные сбережения, которые удалось отложить, работая горничной, я подумала, что на них можно купить тетради и чернила. Мне до сих пор не верится, что живя в достатке, человек в один миг может оказаться на улице. Первое время после смерти тётушки я ждала, что приедет поверенный и сообщит, что Софья оставила мне наследство, ведь откуда-то каждый год она привозила деньги. Но время шло, за аренду платить было нечем, и меня грубо выставили на улицу с двумя чемоданами. Все, что было ценного, продали, чтобы заплатить целителям, а все остальное добро раздала слугам, потому что последние три месяца жалование им не платили. Свои красивые платья и несколько украшений продала, чтобы не умереть с голоду. Оставила только один кулон. Софья умоляла ни при каких обстоятельствах с ним не расставаться, а я дала клятву. Голод все таки пришлось испытать и даже пожить на улице. Не самые приятные воспоминания, но они часто меня преследуют. С этой минуты ты студентка Королевской академии. Голос ректора выдернул меня из воспоминаний. "Завтра ознакомишься со всеми правилами, за нарушение и неуспеваемость последует наказание, вплоть до отчисления", строго произносил он. "Утром поднимешься к моему секретарю, тебе выдадут несколько списков. Один отдашь коменданту, со вторым сходишь в библиотеку. Третий" ректор выдержал паузу. "Пусть запишет кредит на мое имя", вмешался граф Послезавтра в академии выходной. С третьим списком сходишь в город, возьмешь все необходимое и запишешь кредит на имя графа Стеркета», — Разъяснили мне, словно неразумные дурочки. Мысленно пообещала себе ничего больше не брать у этих господ. Не стоило становиться еще более должной. Не знаю, почему граф решил помочь, но не совсем верила, что он делает это в благодарность за свою спасённую жизнь. Что-то за всем этим стоит. Ведь не он появился в Кулате. Охотился, верится с трудом. Теперь я подозревала, что он мог искать меня. Только вот зачем? Дочери своей рассказывать о том, что я его спасла, он не собирается. Наверное, она не стала бы воротить нос от той, которая не дала ее отцу погибнуть. Сколько вопросов, и ни на один нет ответа. Обидно. А ведь я почти поверила в доброту графа. А когда привезут мои вещи? Я старалась ничем не выдать своих мыслей, даже кулачки, что все это время сжимали юбку по бокам, я разжала. Со стороны должно казаться, что я спокойна. Утром привезут, ответил граф, но смотрел недовольно, словно смог прочитать мои мысли. Может, я сама съезжу, все соберу. Не хотелось, чтобы кто-то копался в моих вещах. А ещё хотелось попрощаться с Ингрид, с другими работниками, даже с Шулой и Маркусом. Пусть я не очень была довольна отношением хозяев и жалованием, которые они платили, но в своё время они спасли меня, дав крышу над головой и работу. Не бойся, ничего не пропадёт. С усмешкой посмотрел он на меня. Я и не боялась. Вряд ли графы заинтересуют мои скромные пожитки. Вы хоть адрес спросите, откуда их забрать? Голос звучал ровно, хотя меня била нервная дрожь. Я знаю, где ты работала, Лариана. После этого вопросов стало еще больше. Удивленно на графа посмотрела не только я, особенно вытянулось лицо главы попечительского совета. Граф не стал пояснять, а ректор поспешил сменить тему. Ляриана, ты училась в школе для бедняков? спросил он. Нет, я окончила гимназию в Кулате, с гордостью произнесла. Образование было обязательным для всех детей, но у бедняков учили только основным предметом – чтению, письму, математике. В гимназии было более 20 дисциплин, за которые приходилось хорошо доплачивать. Документы, я так думаю, у тебя имеются? Вопросительный холодный взгляд ректора заставлял нервничать. Не поверил. Конечно, в моей комнате лежат все документы, но если они вдруг потеряются, можно сделать запрос в гимназию. Не потеряются, вмешался граф. Я не стала интересоваться, откуда такая уверенность, ведь минутой ранее подозревала, что он может их не найти и не отдать. Хорошо, этот вопрос прояснили. Отбивая пальцами дробь, ректор о чём-то задумался. А я мечтала, чтобы поскорее всё это закончилось. Ноги меня не держали. Они в креслах сидят, а я всё это время стою. После обеда со всеми документами поднимешься ко мне, а сейчас можешь идти отдыхать. Филиус проводит тебя в твою комнату. Иди, завтра поговорим. Я не стала задерживаться и, попрощавшись, вышла из кабинета. Кто такой Филиус? Где его искать? Может, пока его нет, послушать, о чем говорят маги? Ведь наверняка продолжат обсуждать меня. Я уже достала полусферы из мешочка, обтерла их о подол юбки от сока панаки, одну-две все таки где-то раздавила, но приложить к двери не успела. Ну что, застряла. Раздраженный скрипучий голос заставил подпрыгнуть на месте. Я чуть не выронила полусферы, оглянулась никого, но при этом поспешила вернуть подслушку в мешочек. Так и будешь стоять?